Глава пятьдесят седьмая. Носитель гроба Сацакитян. Это просто катастрофа. Я прошла весь путь, чтобы принять ванну с множеством милых девушек, и я подумать не могла, что что-то подобное произойдёт. Горячий сночник не работает, потому что высох! Твоя молодая хозяйка должна бы чувствовать то же самое. Взяв пятый шампур с тарелки, говорит Сацакитян прямо сейчас мы обедаем в столовой внутри гостиницы и мы находимся в задней части гостиницы, потому что здесь не прямой солнечный свет. Окрестности и место столовой довольно оживленные и многолюдные. Вы все еще можете наслаждаться едой, несмотря на то, что горячий источник высох. Давайте просто насладимся купанием в горячем источнике где-нибудь в другом месте. В принципе, тоже было бы нехорошо. То же самое касается козы Хетян, которая находится недалеко от меня и кушает. На самом деле, я ношу одежду горничной, поскольку это пока единственная моя одежда. Я не слуга. А тогда вы двое? Ну, мы друзья. Если честно, немножко засомневалась на слове друзья, но Кузуха Чан серьезно к этому относится, поэтому я решила так сказать. А это так? Просто замечательно! Ну, в любом случае, это катастрофа. Здешний горячий источник просто супер знаменит. Не ожидала я такого, если честно. Да, это действительно. Я с нетерпением такого ждала, а тут... Коза Хатян, давай ты не будешь говорить во время еды. Горячий источник, который она так сильно ждала, просто истек. Знаю, что она расстроена и что это плохо, но... Коза Хатян честно кивнула и начала вытирать рот рукавом сацуки несмотря на нас, энтузиазмом выдала. Замечательно! Получить замечание лоли-вампира с серебряными волосами – идеальная награда. Но если вы можете, я бы хотела, чтобы вы аккуратненько протерли ротик этой девушки. С... О боже, позвольте, госпожа, вытереть вас здесь! Я имею в виду, как горничная заботится о своей молодой госпоже. Извините, я не очень понимаю, о чём вы говорите. Кузухатян, вытирать тебя намеренно не буду, если ты испачкаешься. Кузухатян посмотрела на меня и слегка нахмурилась. Ну правда, не буду делать, потому что хлопотно. И поскольку я не вижу смысла вот так вот оставлять их в покое и делать последний кус, я осторожно протыкаю пельмешек острыми клыками, характерными для вампира, и пытаюсь вытащить мясо. С богатой эластичностью и приятным вкусом жевать все веселее и веселее. Чувствую просто невероятную сладость. Не могла бы и подумать, что в другом мире можно тоже поесть пельмешек. Вообще-то, на это в принципе я и надеялась, потому что когда я приехала в город, у меня было впечатление, что тут все по-японски. Но я действительно мог есть японские сладости, как и ожидал. Сладости в японском стиле это самый идеал для меня. В некоторых случаях бывают липкими, но много ностальгии. Несмотря на то, что я прожила довольно долгое время в мире, в котором присутствовал соевый соус и мисо, сладости все равно это супер потрясающий вкус. И здесь очень много вкусных пельмешек. И много магазинов, которые предлагают такой же уровень кухни и сладости. Вы можете просто посмотреть на весь город, наполненный Сакурадзакой. Это лучшее место в республике. Вкусно, не правда ли? Ну, я согласна, это и правда довольно вкусно. Ах, но все-таки, Сацуки-сан супер большая. Длина ее туловища настолько огромная, что в ней просто... Ну, ладно, наверное, стоит опустить тему груди уже. Хотя... Ну... Ладно. Сацки сам кладёт свою грудь на стол, чтобы она могла расслабиться, но на груди будто бы странный герб, прям как у меня на животике, кажется. Расположенные гербы отличаются в от человека. Гроб, конечно, который нанесла на спине, лежал на полу, иначе бы она сесть не смогла, но на гробу сосредоточено довольно много пристальных взглядов, которые всё более становятся отчетливыми. Хорошо, что ей всё равно. Я дальше доедаю свою еду и хочу с ней разговаривать. Ну что ж, с точки зрения Сакуразака, это горячий источник – важный туристический ресурс, поэтому если мы подождем несколько дней, думаю они исправят причину поломки. А, в смысле? Ну, горячий источник не может просто так взять и засохнуть, поэтому скорее всего в этом мире есть причина. Понимаете? То есть, кузохватян, мы здесь будем до тех пор, пока его не починят? Ну, не хотелось бы, хотя долго оставаться, конечно, хорошо. Но а как же наше путешествие? Ну, я не спешу. Если честно, по правде, мне бы хотелось быстрее найти человека, который смогу меня кормить и любить, на котором, в принципе, я могу паразитировать. Правда, таких найти нелегко, так что... Думаю, в принципе, можно провести несколько дней здесь и спокойно поспать. Правда, это утомительно, чтобы искать вещи, которые нелегко найти. Но дружбу я тоже хочу сохранить. Поскольку я зашла так далеко, думаю, что это может быть достаточно... Сложно сделать. Учитывая все обстоящее, но... Мне кажется, я просто обязана попасть в горячие источники. А вы, девочки, действительно хорошие друзья? Сацуки-чан кивнула мне, и кизу Хачан тоже. Счастливая в 10 раз. Но я не совсем понимаю, что она имела в виду. У меня нет друзей. Я вообще даже не знаю, какие действия и слова подходят для дружбы. Просто хочу, чтобы она чувствовала себя довольной, потому что не хочу видеть ее грустной. Но... Просто оставить это и пить чай, не знаю. Хотя в принципе можно и поностальгировать. Возможно гражданам республики являются люди похожие на японцев, но когда я думаю об этом, столько ностальгии. Пока я предавалась своим чувствам, Сацуки-сан встал и сказала. Ну что, пошли? А куда пойдем? Я же сказала! Мы не будем ждать здесь несколько дней. Я не могу ждать несколько дней просто так. Если я смогу, решу это прямо сейчас. Решить? А ты сможешь что-то подобное сделать? Ну, можете ли вы это сделать или нет? Это уже другой вопрос. Но приятно быть на сцене, согласитесь. Разоблачить причину и помочь всем, почему нет. Отвечая, Сабцикисан поднимала свой гроб, взяв его аккуратно, и казалось, что во внутренней части что-то даже было, но мы не стали в это углубляться. Тем не менее трудно носить вот так вот трупы. Возможно, в гробу некоторая одежда или что-то еще, но ладно, лучше мне не внедряться в это. Ну, ладно. Я была с вами рада покушать, но теперь я думаю пойду. И Не переживайте, за всё заплачу. Не знаю, по какой причине вдруг она платит за нас, видимо, она сильно была удовлетворена, но думаю, ничего не потеряет, если что-нибудь даст нам взамен. В этом случае, попозже, наверное, отплачу ей тем же. Это также кажется своего рода удовлетворением. Что с тех пор, как сама Сацки сам сказала «конфетка для глаз», она извлекла пользу из этого. Не думаю, что мне нужно что-то давать ей даже взамен. Куза тоже поклонилась рядом со мной. Спасибо тебе большое за это, но можно кое-что спросить? Да, и что же? Я бы хотела пойти с тобой и выяснить причину высыхания горячих источников. Ты не возражаешь? Удивительно, не правда ли? Кузухтян тоже захотела пойти с ней. Сацуки сказала, что скоро постарается починить горячий источник, но это слова человека, которого мы встретили впервые. Вряд ли есть какое-то подтверждение ее словам. Мне как-то неудобно, я ведь знаю, что она неплохой человек, но доверять ей не уверена. Можем ли мы это сделать? Но поскольку нет причин останавливать Кузухтян... В принципе, я могу отпустить её с Сацуки, потому что, ну, они ведь пришли сюда ради горячих источников. Да и думаю, ничего страшного и опасного нет в том, чтобы выяснить причину, почему такое случилось. Да, спасибо. Аржа, пойдём? чего А? А, да... Никогда не думала, что тоже придётся с ними идти. Но если так об этом подумать, Кузо надеется принять Ивану со мной так же, как можно скорее и... Думаю, в этом должно быть и мое участие в расследовании, но как-то не знаю. Я вообще собирался лечь спать на мягкое что-нибудь после долгой разлуки, но... М -м -м. Похоже, это неизбежно. Кажется, Кузо уже приняла решение... И похоже выбора у меня нет. Хотя я почти рефлективно покраснел и тоже кивнул, так что похоже придется покорно следовать ей. Ну ладно, пойдем что уж. Весело улыбаясь, Сацуки-сан вытащила что-то похожее на кошелек из ее груди. Но честно, я думала, что они большие, но впервые вижу, чтобы кто-то доставал вещи между грудей. Оружие? Что-то хочешь? А, нет, совершенно ничего. У меня были, конечно, только личные впечатления, поэтому мне сказать было нечего. Но я подтвердил плоскокостность моей груди и почувствовал, что не могу вот так вот унять мои чувства. Ладно, в итоге я последовала с двумя девушками.